Глава 8. На директора Ришмана и на доктора Стоуна давили сверху, намекая, дескать, прошло уже довольно много времени, и размороженные должны по мере своих сил помогать в деле борьбы с агрессорами. Опытные партии военных роботов прямо с конвейеров отправлялись в объятую войной систему, а точнее, в настоящее побоище, поскольку там практически никто не сопротивлялся. Как они себя поведут в реальном бою? Никто не знал, а потому нужно использовать все возможности, и размороженные относились к таковым. Потому Амелия согласилась устроить встречу своих пациентов друг с другом, действительно считая, что общение друзей поможет им быстрее прийти в нормальное состояние. Специально для этого приехала правительственная комиссия во главе с министром обороны Пфафером. Ему предстояло решить. Стоит ли оживленных привлекать к работе и смогут ли они вообще что-либо сделать? А главное, станут ли они что-то делать? Ведь многие считали, будто кровожадные варвары из темных веков, погибшие с оружием в руках, могли запросто, при первой же возможности, переметнуться почти к таким же нецивилизованным ауткастам и стать их пособниками. Все это следовало просчитать прибывшей в институт комиссии. Где же ваши подопечные? поинтересовался министр обороны Глен Файфер. Комиссия находилась в отдельной комнате, чуть сверху, за светонепроницаемым окном. Решено было понаблюдать за подопечными так, чтобы они не знали, что на них смотрят. Уже везут, господин министр, ответил директор Ришман, кивнув доктору Стоун. Замечательно. Посмотрим, на что они способны, варвары. Роман привычно сел в кресло-каталку, думая, будто его опять повезут на малоприятные процедуры, хотя он уже мог передвигаться самостоятельно. Но на этот раз привычный маршрут оказался другим. «Куда меня везут?» – удивленно спросил Роман, но, не увидев на шее медбрата черного автопереводчика, замолчал. В следующую секунду он решил, что его везут на встречу с бойцами, хотя ожидалось, что это произойдет только вечером. Но, видимо, планы изменились, чему Роман только порадовался. На одном из перекрёстков в коридоре появилось второе кресло-каталка ещё с одним пациентом. «Чуй!» — тихо позвал ефрейтора Камышов, боясь обознаться. Но тот расслышал и повернулся на голос. «Чуй! Мать твою, это ты!» «Так точно, лейтенант! Хреново выглядишь! Зато вы неплохо!» Каталки поравнялись, и соратники крепко, насколько вообще могли, пожали друг другу руки. Что происходит, командир? Такое впечатление, будь то я не дома. Уж больно все здесь чужое и необычное, даже слишком. Словно я не в военном госпитале с облупившейся штукатуркой и протекшими потолками, а в больничке до богатеев. Но мне как-то трудно поверить в щедрость нашего родного министерства. И эти козлы молчат, как рыбы. «В морду бы им дать!» — мечтательно добавил Чуй. «Тебе ничего не рассказали?» — удивился лейтенант Камышов. «О чем я и говорю? Молчат, как рыбы. Между собой о чем-то шепчутся, только я ни слова не понимаю. Я потом все объясню. Ты мне лучше скажи, почему ты оказался рядом с нами, и тебя лавина не задела?» «И не только лавиной. Я чуть не поджарился до золотистой корочки. Вот и я про что!» Так почему? Вертолет прилетел, и надобность во мне, как в снайпере, отпала. Потом же я видел, что есть раненые, хотел помочь их оттащить. Тут-то все и началось. Плюхнулся в какую-то дрянь, потом вспыхнул огонь, и ток прошел через все тело. Казалось, во мне сейчас все взорвется. Потом закружило, начала бросать из стороны в сторону, и темнота. Я рад, что ты жив. А уж как я-то рад. Кому расскажешь о таком, не поверят. Да, было бы кому рассказывать. Ты о чем? Но ответить Камышов не успел. Прямо перед ним открылись двери и кресла-каталки одно за другим въехали в просторное помещение с подозрительными зеркалами во всю стену. Сразу же вспоминались всякие дебильные реалити-шоу под общим неформальным названием «Замочная скважина». Встреча проходила бурно. Люди жали друг другу руки, трясли за плечи, обнимались, крепко хлопали друг друга по спине и жутко матерились. «Что они делают?» – в изумлении спросил министр обороны. Каждое выражение автопереводчик переводил дословно, а приборчики лингвистической цензуры захлебывались писки, выписывая штрафные квитанции. «По всей видимости, это выражение дружеского приветствия, сэр». Находясь в таком же шоке, ответила Амели. — Но почему они ругаются? — Я не знаю, сэр. Вдруг Гомон оборвался, и наступила абсолютная тишина. Привезли еще троих пациентов, но на них почему-то радость встречи не распространялась. — В чем дело? — снова спросил министр Пфайфер, чувствуя, что здесь что-то не так. — Что происходит? — Я не понимаю. Тройка новичков сбилась в кучку. зашептавшись о чем-то между собой и косо поглядывая на более многочисленную вторую группу. Язык автопереводчика оказался незнакомым, и потому он молчал. «Сука!» — вдруг сказал один из тех, кто так недавно бурно проявлял радость, сжимая своих товарищей в могучих объятиях. Напряжение в наблюдательском ложе росло. Все чувствовали, что сейчас произойдет что-то непоправимое. И действительно, тот, кто сказал бранное слово, вдруг резко встал с кресла каталки и бросился к новичкам. — Не надо, Осип, стой! Отставить! — закричал лейтенант Камышов. Но было уже поздно. Солдат преодолел расстояние, отделявшего его от столь ненавистного ему противника, и со всей силы ударил в лицо одного из боевиков. Кулак пришелся точно в нос. Но противник даже не успел закричать. Солдат в один момент оказался у него за спиной, схватил боевика за волосы и профессиональным движением переломил шейные позвонки, чуть приподняв и резко крутанув голову. Остальные двое попытались откатиться обратно к двери, но получалось у них плохо. «Так-то лучше», — сказал рядовой Осип Долгин и похлопал труп по спине. отчего тот наклонился и с мокрым шлепком упал на пол. — Ну все, гниды, я сейчас с вами разберусь! — добавил Долгин, направляясь к оставшимся двоим. — А я ему помогу! — тяжело вставая, поддержал своего товарища еще один солдат. — Отставить! — снова прокричал лейтенант. — Хватит! — Хорошо, лейтенант, не будем! — согласился Долгин. и отступил на шаг. — Живите, падлы!